Глава одиннадцатая. Лариса была совершенно права, когда пожалела Сашу. Столько неприятных минут, а точнее часов, как за последние дни девушке редко доводилось переживать, но зато до да чего ей было хорошо сейчас, когда она сбросила с плеч эту обузу. Ее уже не пугали мысли об элементах о том, что работу найти почти невозможно, что муж становится все неразговорчивее, все больше отдаляется. Все это сейчас казалось ей детским лепетом, сущими пустяками. Она только смеялась в ответ на упреки матери. Та утверждала, что Саша выбросила свою молодость и талант под ноги ничтожеству, то есть Федору. — Прекрасно вы устроились, — восклицала она. Он, значит, будет работать себе на водку, а ты — оплачивать еду, квартиру, даже еще алименты за него платить. Очень приятно, замечательная перспектива. Ну уж теперь, когда ты стала зарабатывать в долларах, он ни за что с тобой не расстанется. У этого паренька цепкая хватка». «Мама», — улыбалась Саша, едва успевая вставить словечко, «это был разовый заработок». «А сейчас у меня осталось совсем немного денег. Ты лучше порадуйся тому, что твой телевизор останется на месте. Уж теперь я буду следить, чтобы алименты платились вовремя. И Федя будет их платить из своей зарплаты. Уж на это хватит». Но мать не радовалась. Ее прогнозы становились все мрачнее и мрачнее. Она уже знала о том, что дочь выступает свидетельницей по уголовному делу. Об этом ей сообщила сама Саша. После того, как она ввела в курс дела Федора, казалось нелепым скрывать это от родителей. Отец отнесся к такому заявлению довольно спокойно. Он только поинтересовался, не грозит ли это чем-то самой Саше. Нет, ну и прекрасно. Пусть свидетельствует на здоровье, но мать, услышав слова «дача показаний», затрепетала. — И о чем он тебя спрашивал? — испуганно поинтересовалась она, когда Саша вернулась от следователя. Это было на другой день после того, как незнакомый мужчина забрал у девушки картину Корзухина. На душе у девушки было так легко, что даже визит к следователю — не испортил ей настроение. Спрашивал о Корзухине. «О ком?» «Ну, о человеке, у которого всю родню убили», со вздохом пояснила Саша. Мать обладала очень плохой памятью на фамилии и никак не могла усвоить, чью именно картину реставрировала Саша. Она поинтересовалась также, не обвиняют ли в чем-нибудь саму Сашу, «Ну, мама, в чем меня могут обвинять?» — вздохнула девушка. Эта несчастная женщина, тетка Кати, была убита около пяти часов вечера, как сказал следователь, а я зашла в Жек, куда раньше». Тут ей пришлось объяснить, зачем она ходила в Жек. Мать желала знать все мельчайшие детали. Правда, чего ради дочь предприняла поиски художника, она все-таки не понимала — и считала это причудой, какие бывают у людей искусства. А Саша предпочитала не объяснять, что испортила картину. Ей до того опротивило думать об этом, что она даже с мужем на эту тему не разговаривала. Собираясь к следователю, девушка еще раз обдумала свое поведение при даче показаний. Она понимала, что довольно туманно объясняет, почему заинтересовалась картинами Корзухина, а также его личностью. Требовалось какое-то веское основание, но придумать его Саша не могла. Сказать всю правду, этого ей хотелось больше всего, но она понимала, что попала в ловушку, которую сама соорудила. Девушка напрасно ломала голову в поисках выхода. «Если я сейчас скажу, что некая дама принесла мне картину Корзухина, что я узнала эту даму по описаниям соседки, а также узнала с ее слов картину. Бог ты мой, как же я объясню, почему молчала столько времени? С тех пор, как меня допрашивали в первый раз, прошло уже четыре дня. Получается, что я столько времени соображала? Или покрывала воровку? Вот уж этого я ни нипочем не объясню». Надо было не раздумывать, а брать картину и идти вместе с ней сдаваться. Но тут она вспоминала, что от этого шага ее удерживали мысли о договоре, о страховке в десять тысяч долларов. И что уж греха таить о деньгах, которые следовали ей за работу. Ведь как ни крути, а эти деньги очень ее выручили». Саша все эти дни боялась, что следователь конфискует даже ее гонорар, не говоря уже о картине. Я ведь хотела сперва поговорить с заказчицей, вот и поговорила. Я уверена, что это ее ищут. Да только, мне кажется, больше не придется с ней встретиться. Что же делать? Если вообще о ней не упоминать получится, что я и в самом деле ее покрываю. Но следователь быстро разрешил все эти сомнения. Саша снова рассказала про свой визит к Нине Дмитриевне, подтвердила, что ушла куда позже Альбины и едва успела собраться с духом, чтобы рассказать о своей таинственной заказчице, как следователь ее огорошил сообщением. «Кстати, ваш любимый Корзухин вернулся. Вы же вроде его искали». «Как?» Протянула девушка, не совсем уяснив смысл этих слов. «В каком смысле вернулся?» «В прямом. Сорвал печать из дверей и живет в квартире, кажется, один. Никак не могу его поймать. Все время он где-то бегает». Саша смотрела на следователя такими большими глазами, что тот даже улыбнулся. «Да уж, хорошо живется художником и артистом». «Вечно за ними бегают молоденькие поклонницы!» «Ну что вы!» — смущенно пробормотала Саша. «Я его и не видела ни разу!» «Про то, что она видела Ивана на фотографиях, а также про визит к его родителям, она не сказала. Да и к чему это было говорить? Куда важнее было упомянуть про свою заказчицу!» Саша сделала еще одно усилие, открыла было рот, Но тут следователь опять ее удивил. «Вы знаете, что на картины Корзухина сейчас резко подскочили цены?» «Да? А где же они подскочили?» Саша чувствовала, что вся ее решимость быстро улетучивается. «Их же нигде и не продавали». «Ну, например, у вашей знакомой они продаются». Он назвал адрес магазинчика Альбины. «Она, представьте... Нашла свидетелей в количестве трех человек, и они показали, что видели приобретенные ею у Нины Дмитриевны картины, причем в тот самый день, когда они были куплены, и еще до того, как Альбина Рафаэловна отправилась на добычу во второй раз и нашла труп. Так что картины мы оставили в полное ее распоряжение. Она тут меня со слезами благодарила и клялась, что за всю жизнь спички горела и не украла. Теперь она их вовсю продает. Не знали? Так сходите, поинтересуйтесь новыми ценами. Вы ведь тоже, кажется, что-то купили. Да, портрет молодой девушки. Я думала, что вы его тоже захотите приобщить к делу. Но следователь только рукой махнул. Оставьте его себе. Не в портрете дело. Вы же можете доказать, что купили его. — И Альбина Рафаэловна это подтверждает. Тут он перешел на лирический тон и признался. — Честно говоря, я в живописи совсем не разбираюсь. — Вы мне можете серьезно сказать, неужто этот Корзухин такой ценный кадр? Саша пожала плечами и сказала, что не может выступить в качестве беспристрастного эксперта. Кое-что ей нравится, а от некоторых картин Корзухина — просто с души воротит». «Ладно, будем разговаривать с ним самим», — вздохнул следователь и подписал Саше пропуск. Оказавшись на улице, Саша сперва обругала себя. Уж в другой раз точно будет поздно рассказывать о заказчице. Но потом девушка немного успокоилась. «Как ни рассчитывай, выходило одно», Когда та женщина покинула квартиру Корзухиных, унося с собой картину, Катя и Артем были живы. И они еще долго были живы, если верить соседке,